взгляд со стороны маркус убрал бинокль и протер слезящиеся глаза невероятные волны казалось хотели ослепить его но и того что он увидел хватило чтобы понять очевидное траулер Кунна только что пошел ко дну причем самым немыслимым образом судно подняла опустила и утянула под воду по телу маркуса чье сочувствие к чему бы то ни было давно атрофировалось, прошла противная дрожь. «Траулер Кунна, вас вызывает патрульный корабль береговой охраны Тур. Как слышно? Прием!» И так снова и снова до монотонной дремоты. «Отставить попытки связаться с Кунной», распорядился Маркус, и связисто близав губы, послушно умолк. На капитанском мостике показался Гульбрансон. Торокопятилетний старпом приблизился к капитану и стал чуть позади. «Какие будут распоряжения? Прикажете проложить курс к месту крушения?» «Отставить». Гульбрансон замялся, не желая спорить с капитаном. Но иногда даже старшему по званию необходимо указывать на очевидные вещи. «Маркус, за бортом могут быть люди». «Покажи мне хоть одного, и мы приложим все силы, чтобы вытащить этого бедолагу». Старпом поднял бинокль, болтавшийся у него на шее, и с неприятным холодком признал, что капитан прав. Ни одного оранжевого пятнышка спасательных жилетов среди стен вздымавшейся воды. «Я никого не вижу», — наконец выдавил он. «Тогда, пожалуй, Тур останется на месте, а я поберегу своих людей, в отличие от того идиота Страулера Кунна. Ты веришь в Бога, Старпом?» «Никак нет. И я не верю. Но мне почему-то кажется, Бог тоже кое во что не верит». «И во что же?» «В то, что из Лилихейма можно сбежать». Они замолчали. Тур вот уже сутки дежурил у входа в бухту Мелгин, не имея возможности приблизиться к городу. Что бы ни творилось в Лилихейме и его окрестностях, оно явно выходило за рамки привычного. Утесы Квасера. Немота средств связи. Крушение борта 412, обугленный остров, которого случайно нащупал спутник. Пропажа трех оперативников, специализировавшихся как раз-таки на операциях в горах. Маркус вдруг поймал себя на глупой мысли, что не помешало бы подержать в руках Библию. «Хотя бы просто подержать, черт возьми».